Подниматься было тяжело и непривычно, но она не сбавляла шаг. Ей казалось, что если она помедлит, то кто-то сверху, тот, кто неусыпно наблюдает за судьбами всего живого, вдруг передумает и отнимет у нее последнюю надежду, когда желаемое стало так близко. Лестница вывела на галерею, и Алида остановилась перед витражной дверью, переводя дух. Галерея была залита золотистым светом проникающим через узкие окна с маленькими ромбовидными стеклышками в переплетении металлических рам. Отдышавшись, она потянулась к круглой ручке из прозрачного зеленого стекла и распахнула дверь. Яркий свет на миг ослепил Алиду, и она замерла, щурясь. Стены и сводчатый потолок, уходящий на немыслимую высоту, были сделаны из толстого матового стекла — которые держали каменные металлические переплетения. Алида поняла, что находится внутри той самой башни. Птицы здесь тоже были. Десятки, а то и сотни, самых разных, летали под куполом, наполняя башню шалистом крыльев. Жаворонки, соловьи, пеночки, малиновки, синицы, кречеты, дрозды, сплюшки, сычи, вяхери, вороны и многие другие кружили в вышине, купаясь в солнечных лучах. Или сидели на выступах переплетений, чистя перья и щурись на солнце. Алида лихорадочно выискивала среди птиц серую неясыть, вглядываясь в каждого пернатого пленника. Неужели они все когда-то были людьми? Значит, и Герт должен быть здесь. Птиц было так много, а солнце светило так ярко, что у Алиды заслезились глаза. «Где же, где же?» стучало ее утомившееся сердце. Она и не заметила, как по щекам потекли слезы. «Бабушка, я здесь!» — в отчаянии крикнула она и нервно закусила губу, чтобы не разрыдаться от избытка чувств. Крупная серая сова, взмахивая грузными крыльями, спикировала на пол перед девушкой, внимательно смотря на нее проницательными желтыми глазами. Алида громко всхлипнула, не веря в то, что видит, Бабушка милая, это правда ты! Сова расправила крылья, словно желая обнять ее, и Алида все-таки расплакавшись, кинулась обнимать птицу. Пери ее были мягкими и теплыми, почти как бабушкины шали, которые та так любила носить. Всхлипывая и причитая что-то бессвязное, Алида уткнулась лицом в совиное крыло. Какая прелестная сцена воссоединения семьи! услышал Алида хриплый голос со стороны двери. Вольфзунд неспешно прошел вперед и остановился перед Алидой, насмешливо глядя на нее. Вслед за Вольфзундом появился Ричмольд, самостоятельно крутя руками колеса кресла. Он был очень бледен и встревожен. Что ж, милая Алида, вижу твое желание исполнено, произнес Альют. Ты собрала манускрипт для меня, а я показал, где находится твоя дорогая прародительница. Полагаю, теперь мы квиты. Не буду скрывать, мне немного жаль. Твоя воля сослужила мне хорошую службу. — Что вы такое говорите? — нахмурилась Алида, продолжая обнимать сову. — Вы должны еще расколдовать ее, и Герта тоже. — Да, Рич. Рич мультросейно кивнул, глядя ввысь. вользунт мягко рассмеялся, и звук его голоса взлетел к куполу башни. Несколько птиц, шелестя крыльями, слетели с насестов, обронив пару перьев, которые кружа опустились на пол. — Напомни-ка, моя храбрая девочка, как звучало твое желание. Что ты просила у меня на балу? — Вы шутите? — разозлилась Алида. — Конечно же, я просила вас помочь мне найти бабушку. Как я могла это забыть? — Вот именно. Найти. И я сдержал обещание. Ты ведь сейчас обнимаешь Стриксию Фитцефт. Пусть и в облике неясыти. Разве не так? Конечно, он прав. Прав, как всегда. И она снова ошиблась так непоправимо, так страшно, позволив Альюдам втянуть себя в опасную игру, которая могла закончиться, так и не принеся ей желаемого результата. Про то, что бабушка должна быть расколдована, — Речи не шло, — во объяснила Альют. Она и сама уже все поняла. — Но это нечестно, — выкрикнула Алида, понимая, как по детски звучит ее возглас. — Вы меня обманули. Вы знали, чего я на самом деле хочу, но не поправили меня. — Господин Вользун, пожалуйста, — взмолилась она, подняв на Альюда полные слез глаза. — Я ведь честно служила вам. «Неужели для вас это ничего не значит?» Вользун прошелся мимо нее, сложив руки за спину и размышляя о чем-то. Наконец он смерил ее непроницаемым взглядом, продолжая кривить губы в легкой усмешке. «Признаюсь, за время нашего сотрудничества я привязался к тебе даже больше, чем того требовало дело», — сказал владыка. «Думаю, это столетие в небытии», непозволительно размягчили мое черствое сердце, но я всегда держу свое слово, и все, сказанное при заключении сделок, для меня незыблемо. Я выполняю только то, что было оговорено при заключении сделки, ни больше, ни меньше. Ты просила помочь найти бабушку, и я устроил вашу встречу. Все честно, Лида, а твои обманутые ожидания — только твой промах. Чем меньше мы желаем — тем меньше разочарований нас ожидает. Так что прошу меня извинить. Он поклонился то ли всерьез, то ли насмехаясь над ней. Но мы с тобой действительно расквитались. Алида понимала, что ей остается только злиться на себя. Сова прижалась к ней крепче, словно утешая, и Алида закусила кулак, подавляя рвущие душу рыдания. Тут ее взгляд упал на Ричмальда. «Ну, конечно!» Рич ведь тоже продажник, и у него осталось неиспользованное желание. — Ричик! — воскликнула она и вдруг вздрогнула. — Ричик, ты же можешь попроси у Вольфзунда расколдовать бабушку и Герта. — Умоляю, Ричик! Он в изумлении приоткрыл рот и растерянно посмотрел на Вольфзунда. — Что ты имеешь в виду? Почему я могу? Я не заключал никаких сделок. «Здесь я бы поспорил», — улыбнулся Вользунд. «Я все время хотел тебе рассказать, да только не представлялось удобного случая. Стал быть, тот самый случай, наконец, подвернулся. Ты стал моим первым продажником после пробуждения, Ричмальд Лаграс». «Как можно мягче», — сказал он. «Сам того не ведая, ты нарушил все запреты, и твоя воля, твой драгоценный аутем, перешли в мое пользование». Поджидая только подходящего момента для обсуждения подробностей сделки. У тебя есть одно неиспользованное желание, которое ты можешь загадать мне, а я, в свою очередь, могу попросить что-нибудь у тебя. Договоримся, господин Лаграс. Вользун шагнул к Ричмальду, протягивая руку, но тот не шелохнулся, а шалело глядя то на Алиду, то на хозяина замка. Его кадык нервно скользнул вверх-вниз. «Понимаю. Иногда некоторые вещи бывает трудно осознать», — сдался Вольфзунд, когда понял, что Рич не спешит пожимать его руку. «Можешь не торопиться. Обдумай все хорошенько, чтобы не совершить такую досадную оплошность, какую допустила юная Фитцефт». «Постойте», — хрипло сказал Ричмольд и облизал пересохшие губы. «У меня правда есть одно желание, одно неиспользованное желание, любое, кроме воскрешения мертвых и убийства живых, любое», — кивнул Вользунд. «Я надеюсь на твое благоразумие». Алида во все глаза смотрела на друга и Альюда, готовых вот-вот заключить сделку, и боялась дышать, чтобы не вспугнуть робкую дачу. «Еще есть надежда». Есть шанс. Сейчас Рич все исправит, исправит ее глупую ошибку, и все будет хорошо. Тогда Ричмульд замялся и бросил на Лиду взгляд полной немой мольбы. — Я хочу ходить! Шелест птичьих перьев, как тихий шепот, разбавлял наступившую вдруг тишину. Вольф Зунт рассмеялся. Алида Шарашан уставилась на друга. — Что он сейчас сказал? Он пошутил? Он должен был загадать совсем другое. Почему же тогда? — Я хочу снова ходить, — упрямо повторил Ричмольд. — Вы выполните это желание. Вольф Зунт промокнул пальцем глаза, словно ответ ричера смешил его до слез и покачал головой. — Ох, люди, какие вы забавные, — произнес он. «Конечно, я выполню это твое желание, но ты и так будешь ходить. Для этого не нужно заключать сделку и тратить драгоценное желание, принося в жертву собственной аутем. Симониса вылечит тебя, она же обещала. Магия постепенно наполняет мир. Пусть она пока не обуздана и дикая, но со временем мы ее укротим. Ты пойдешь, мой мальчик, притом очень скоро». Конечно, скоро с точки зрения вечности, а не человеческой жизни. Алида, справившись с потрясением, стремительно подскочила к Ричмальду и отвесила ему такую звонкую пощечину, что от удара загорелась ладонь. Рич охнул и прижал руку к щеке. Взглянуть Алиде в глаза он не решился. — Ты трус, Ричмальд Лаграс! гневно зашипела она. — Трус, эгоист! — И знаешь что? Ты меня ужасно бесишь. Сова гулко ухнула, а Мурмяус замахал хвостом, показывая свое раздражение. Алида была так зла на Ричмальда, что вовсе не расстроилась, если бы все птицы в башне набросились на него и стали рвать когтями. Она подумала, что у нее как-то получилось натравить воронов на солдат-магистрата, так что, может. «На твоем месте я бы этого не делал», — предостерег ее Вольфзунд. «Этот юноша пригодится нам всем теперь, когда магия высвободилась в виде непредсказуемой стихии. Но ты права. Я подарил себе способность управлять птицами, и с уничтожением манускрипта она будет все сильнее». Алида посмотрела на метку на своей руке и нахмурилась. Она не была готова обсуждать сейчас сторонние темы, когда все ее помыслы заняты лишь бабушкой. Безоблачное будущее казалось так близко, а сейчас этот хитрый альют заманивает ее новыми обещаниями, соблазняет волшебными способностями, но ей не нужно это. Ей нужна бабушка, живая и здоровая, в человеческом обличье. — Вы просто не хотите отдавать мне мою волю, — заявила она. — Вы бесчестны и бессердечны, чтоб не ни говорили. Ну и пусть. Теперь будет несложно найти волшебника, который вернет бабушке человеческий облик. И без тебя, предатель, мы справимся. Последние слова были адресованы Ричмальду, которого она осмерила самым презрительным взглядом, на которое только была способна. «Боюсь, — сказал Вольфзунд, — снять это проклятие может лишь тот, кто его наложил. Но не волнуйся». У меня есть к тебе новое предложение. Сейчас мне нужно уладить кое-какие дела, но я готов поговорить с тобой за ужином. У нас будет много гостей, и Элли придется потрудиться, чтобы угодить всем». Он мечтательно возвел глаза к своду башни, видимо, представляя роскошное празднество. Птицы успокоились и бесшумно расселись на своих насестах, изредка вскрикивая на разные голоса. Алида посадила сову на плечо, Взяла на руки Мурмяуза и гордо вышла из башни. «Алида, постой!» — окликнул ее Ричмольд. Но она не обернулась, она больше не знает его и не хочет иметь с ним никаких общих дел. Сзади зашелестели крылья, и бурой козадой спикировал ей на свободное плечо. «Здравствуйте, господин Герт», — поздоровалась птица Алида. «Не волнуйтесь». Уж я-то вас не брошу. До вечера она просидела в своей комнате в обществе кота, совы и козадоя, то плача от обиды и бессилия, то злясь на весь мир кусая ногти. Иногда в дверь стучали, но Алида никому не открывала. Снизу доносились веселые голоса, должно быть, к Вользунду прибыли гости, и теперь все в замке с нетерпением ожидали начала торжественного приема. Алиду восхищал вид из окна. Она немного успокоилась, разглядывая прекрасный сад. Ведь теперь он был поистине роскошен с его огромными разросшимися розовыми кустами и белоснежными изваяниями. Плодовые деревья склоняли ветви под тяжестью множества только завязывающихся зеленых яблок, слив и груш. Целые стаи лесных и садовых птиц сновали между веток и пели на разные голоса так сладко и счастливо, что Алиде отчасти передалось их безмятежное настроение. Сова перелетела ей на плечо, и Алида потерла щекой о мягкие перья. Птица принялась деловито перебирать клювом ее волосы. Алида вздохнула, пытаясь смириться со своим нынешним положением. И так Вольфзун все-таки обвел ее вокруг пальца. Ричмольд отнял у нее последний шанс, показав себя с самой неприглядной стороны, По правде, именно разочарование в друге задело Алиду больнее всего. Она поняла, что совсем его не знает, они были знакомы недолго. Потом она уплыла в птичьи земли, а когда вернулась, Ричмальд лежал без сознания. Алида злилась, что воображала друга благородным и храбрым, тогда как на самом деле просто-напросто не успела узнать его истинный характер». Когда день начал клониться к закату, в дверь снова постучали, и Алида, наконец, их открыть. Это была Элли, так настойчиво приглашавшая Алиду присоединиться к праздничному ужину в большом зале, что гости решила. Пора, наконец, выйти из комнаты и попытаться что-то выяснить насчет ее дальнейшей жизни. Конечно, Мурмяуза, бабушку и Герта она взяла с собой. Уже спускаясь по главной лестнице, Алида услышала громкие веселые голоса и звон посуды, доносящиеся снизу. Она заглянула через перила и увидела, что сегодня стол накрыли в большом приемном зале, а не в уютной столовой, как обычно. — Вот и наша маленькая спасительница! — воскликнул Вользун, заметив Алиду на лестнице. Он поднялся ей навстречу и галантно подал руку, помогая спуститься. Алида поморщилась, учуяв винные пары примешивающаяся к знакомому аромату можжевельника. Глаза хозяина замка весело сверкали. Длинный стол на массивных ножках ломился от прекрасных блюд, источающих умопомрачительные запахи. В камине потрескивал огонь, пламя свечей играло на золотой посуде. Элли, Анна и Илина бегали с подносами и расставляли новые тарелки с угощениями так быстро, что Алиде закружилась голова — хотя она наблюдала за ними всего четыре минуты. Воль Зунт усадил Алиду рядом с собой, и Мел, которого посадили на противоположной стороне стола, показал ей язык. За столом собрались все обитатели замка, включая подавленного и несчастного Ричмальда, который постоянно пытался поймать взгляд Алиды. Кемару с двумя ее сестрами, такими же стройными и светловолосыми, уже знакомого Алиде воина Альюда Хьольда, Лису с ее матерью, бледную Симонису и несколько незнакомых Альюдов. Алида искренне улыбнулась Лисе, а та звонко рассмеялась, когда Мурмяус запрыгнул на колени хозяйки и принялся деловито обнюхивать ее пока что пустую тарелку. «Последние три дня были для нас непростыми», — громко сказал Вольфзунд, разливая душистое вино по бокалам гостей. «Нам всем понадобилось время, чтобы понять, какие последствия несет для нас высвобождение магических сил, так долго находившихся в заточении. Магия сейчас как птица, выпущенная из клетки, опьяненная свободой и мечущаяся без четкой цели. Но, к счастью, никакой прямой опасности она нам пока не несет». Я очень польщен, что вы все смогли присутствовать сегодня на ужине, несмотря на разделявшее нас расстояние и полные волнения времена». Алида хмыкнула и принялась за сочный бифштекс с ягодным соусом, который Элли положила ей на тарелку. Мурмял с радостно укнул и обвил лапы хвостом, ожидая своего кусочка. Ненадолго разговоры стихли, уступив перезвону посуды. Гости бросали на Алиду оценивающие взгляды, словно пытаясь понять, действительно ли она оказалась способна собрать и уничтожить манускрипт. Гостья гордо выпрямилась. «Пусть Вольфзунд видит, с каким уважением на нее смотрит. Пусть вспомнит, что без нее они все исчезли бы навсегда. Может, до него наконец дойдет, что можно выполнить всего одно желание и расколдовать бабушку». «Разве она многого просит у того, кто слывет самым могущественным Альюдом?» «Скажи», — произнес мужчина Альюд с расчесанными на прямой пробор каштановыми с проседью волосами, «правда ли, что магия теперь опасна для всех? Что ж нам, не пользоваться ею и жить как людям?» Альюды рассмеялись.